Глава 18. Разрешите представить моего спутника. Мой приемный сын, маркиз Алехандра де Касальмендарас. Сказала старая маркиза и замолчала, довольная произведенным эффектом. Да уж, Александр Гамильтон теперь маркиз. Никогда бы не подумал, что такое возможно, но это произошло. Честно сказать, я до сих пор не понимаю, зачем все это старой маркизе но она как будто ждала известия об отце, теперь уже бывшего жениха Марии Мануэлы. Но обо всем по порядку. Вернусь на два дня назад. «Александр, я хочу вас усыновить». Очень интересное предложение, но разрешите спросить, зачем? Антонио Хуан, отец Марии мануэлы наверняка отменит свадьбу. Он просто не может поступить по-другому. Это понятно. Но при чем тут я? «Дослушайте да и не перебивайте. Простите, простите». Так вот, Антонио Хуан отменит свадьбу. Мария Эммануэлла будет снова свободна, и тут на сцену выходите вы, мой дорогой. Богатство у вас уже есть, и оно растет, положение тоже. Для того, чтобы вы могли на что-то претендовать, нужен только титул, а он есть у меня. Интересно она излагает, в принципе, это логично. Мой интерес понятен, мне нужна Мария Мануэла. Но старухи-то это зачем? Сеньора, давайте говорить на чистоту. Я не наивная девочка и не верю в сказки, а вы сейчас похожи на фею крестную из сказки о Золушке. Говорите честно, к чему такая забота о моем благополучии? А если я скажу, что мне просто нравятся ваши глаза? Какой именно, правый или левый? И под каким соусом? Фу, как грубо. «Как есть, сеньора. Говорите, как есть. Что вы потребуете от меня?» «Хорошо. Скажу прямо. Я хочу, чтобы вы совершили убийство для меня. Вернее, это будет даже не убийство. Это будет месть». «Вот это да. А у старушки-то полно внутренних демонов». «И кого я должен буду убить?» «Давайте так, Александр». Я прямо сейчас готова на Библии поклясться, что этот человек заслуживает смерти. А когда Мария Мануэлла станет вашей женой, я все расскажу и предъявлю доказательства. А дальше сами решайте. Если вы сочтёте, что его поступок не заслуживает смерти, я приму яд. Идёт? Я вышел на балкон и, закурив трубку, обдумал предложение». Через пять минут я сидел напротив маркизы. «Идёт. Несите Библию». Когда женщина поклялась, мы продолжили разговор. «Вы всерьез считаете, что этот брак возможен? Даже если я и стану маркизом, это все равно будет мезальянс?» «Тут вы правы. Пока это будет мезальянс. Но вы очень быстро набираете вес в Новой Испании. о вас говорят не только во Флориде или на Кубе, но и в Мексике». А после того, как новость о Делабарке дойдёт до Европы, заговорят и в Мадриде. Хорошо, допустим. Только допустим, что вы правы. Но согласится ли маркиз де кампо Алегри, и, самое главное, Мария Мануэла? Начну со второй персоны. Она может согласиться. все таки вы ее спасли, вернули, так сказать, с того света. Плюс вы привлекательный мужчина который ее намного старше и у которого есть беременная любовница. Ну, не жена же. А насчет возраста можете не беспокоиться. Подобное происходит постоянно, я уверена, что в отличие от очень многих Мария будет довольна своим мужем. Вы же понимаете, о чем я? Понимаю. А что насчет маркиза? О, тут даже проще. Он в первую очередь человек практичный. Тот, кто безо всяких протекций смог добиться такого положения, как у вас, сейчас вполне его устроит в качестве зятя. В общем, старая маркиза меня уговорила. Да я и не сопротивлялся особо. Вернее, совсем не сопротивлялся. Получив от меня согласие, моя будущая приемная мать развела кипучую деятельность. Первым делом, как это ни странно, мы поехали к портному. Мой наряд соответствовал моим представлениям о прекрасном, но совершенно не устраивал маркизу. «Дорогой Александр, скоро вы будете не просто коммерсантом, а еще и дворянином. Положение будет обязывать вас выглядеть соответствующе. Портной стал первым пунктом в нашем списке просто потому, что готовое платье мне не подходило. В тех кругах, куда меня толкала маркиза, принято, чтобы одежду шили специально на тебя». Чтобы сшить мне одежду, требовалось время. В обычной ситуации за пару дней это не делается. Но клиент богат, и мастера ножницы и иголок отложили все свои дела и занялись только мной. За чрезвычайно высокую плату, само собой. Затем, спустя пару часов, в течение которых с меня сняли всевозможные мерки, мы отправились к душеприказчику Маркизы, то бишь к ее нотариусу. Там Маркиза составила прошение на имя вице-короля. И когда оно было готово, мы в присутствии необходимого количества свидетелей подписали его. Маркиза отправилась во дворец губернатора. На наше счастье, вице-король по какой-то своей надобности задержался на Кубе. По моему разумению, я тоже должен был присутствовать в момент, когда Маркиза подаст прошение о признании меня ее сыном и Маркизом. Но у Луизы Долорес имелись свои резоны. Поэтому она отправилась в дворец одна, а я поехал на посмотреть, как обстоят дела с постройкой моего флейта. Работа у корабелов спорилась. Они практически закончили со шпангоутами и совсем скоро приступят к набору корпуса. Если все пойдет как нужно, то корабль идет в первый рейс раньше срока. Вот не знаю, что за источники у капитана Гаванского порта, но когда я уже собирался ехать к себе домой, появился человек от почтенного, «Куана Антонио, тесть моего делового партнера приглашал меня к себе в контору. Позвольте вас поздравить, мистер Гамильтон, или уже можно говорить «Маркиз де Каса Алмендарес». «Дорогой друг, не устаю удивляться вашей всеобъемлющей проницательности, но давайте не будем спешить, прошение еще не одобрено». О, насчёт этого можете даже не сомневаться. Вице-король его, конечно же, одобрит, он любит свою племянницу и не откажет в такой малости ее спасителю. Я на это надеюсь. Позвольте спросить, вы уже думали, как будете распоряжаться состоянием, которое вам достанется? Простите, я не очень понял, о чем вы. ваше будущее приемная мать богата?» И, учитывая ваши несомненные таланты в коммерции, она, скорее всего, передаст вам право распоряжаться ее деньгами. Ах, вот вы о чем. Честно сказать, нет. Я об этом не думал. Мне для реализации моих планов хватает собственных денег, если только она меня об этом специально не попросит. Если хотите, могу подсказать вам несколько выгодных целей для вложения денег. Почему нет? Буду благодарен. Только скажу сразу, работорговлей я заниматься не буду ни в каком виде. «Хорошо, я понял. Хороший корабль вам строят, и быстро хочу сказать. Но вы все делаете быстро. А как иначе? Девятнадцатый век на дворе, но разрешите откланяться. Дела». Какой-то сумбурный и бессодержательный разговор. Зачем он меня приглашал, абсолютно непонятно. Возле моего дома обнаружился экипаж маркизы, а его хозяйка ждала меня внутри. «Неплохо, дорогой сын, вполне неплохо, но недостаточно для представителя нашей фамилии. Ваши слова, дорогая мама, говорят о том, что все решилось нужным образом?» «Да, все верно. Вы официально мой сын и наследник. И вы только представьте, вице-король и так собирался даровать вам титул за ваши заслуги в деле оспопрививания во Флориде. Поэтому все так быстро и получилось. Поздравляю!» «Вот старая Грымза. Она же знала об этом заранее, знала, что мне дадут титул, и сыграла на опережение, взяв с меня обещание кого-то убить. И она точно знает, что я его сдержу. Макеавелли в юбке, мать ее. Сыновьи чувства мне уже пора начинать проявлять, или в нашей семье это не принято? Возмущаться уже поздно, что сказано, то сказано. Но как она меня провела, как ребенка? Как вам угодно. Однако не уходите от темы. Этот дом вам не подходит. И что же мне подходит? Моя усадьба. Совершенно очевидно, что жить вам нужно там. А этот дом или продайте, или сдайте кому-нибудь. Дорогая матушка, я его пока оставлю. Что у вас дальше по плану? У вас, сын мой, у вас. Моя работа сделана, дальше ваш черед. Берите документы и езжайте к Антонио Хуану. Собственно, а почему бы нет? «Только это будет очень странно, если я сначала расстрою свадьбу дочери Маркиза и тут же попрошу ее руки». «Хм, вы правы. Ладно, с отцом Марией я поговорю сама. И скажите честно, вас что, совсем не интересуют мои деньги?» «Нет, не интересуют. Но если у вас есть какие-то сложности с деньгами, я, как и полагается хорошему сыну, вам помогу. Итак?» «Наглец! Но мне нравится. Продолжайте в том же духе». В общем, платье вам будет готово завтра. Послезавтра у вашего будущего тестя большой прием. Вы приглашены, я узнавала. Поедем вместе». Да, слова маркизы действительно произвели фурор. На меня устремились взгляды всех собравшихся. «Да смотрите, сколько влезет, я не против». Я поискал глазами нужного мне человека и не нашел его, зато увидел его дочь и направился к ней. «Добрый вечер, сеньорита!» «Здравствуйте, маркиз. Я вас сердечно поздравляю. Мария Мануэла была одна и, как всегда, восхитительно красиво. С удовольствием я видел, что она улыбается, а глаза так и сияли. Я учтиво поцеловал поданную мне руку и спросил. «Как вы себя чувствуете? Ничего не беспокоит?» «Спасибо, сеньор. У меня все хорошо. Нет, просто чудесно. Может быть, поделитесь со мной своей радостью?» Вы только представьте, сеньор Декаса Альмендарес, зовите меня Александр или Алехандро, если угодно. Представляете, Александр, отец сегодня утром вызвал меня к себе и сообщил чудесную, совершенно невозможную для меня новость. И какую же, сеньорита? Вы только представьте, я не выхожу замуж, все, свадьбы не будет. Да уж, а я еще что-то там себе думал насчет счастья двух любящих сердец. Вот оно счастье. Передо мной стоит. Судя по вам, это действительно чудесная новость. Вы даже не понимаете, насколько. Я не еду в Испанию и не буду ширмой для этого. Простите, Александр, не хочу об этом говорить. Конечно, давайте сменим тему. Как поживает ваш духовник, отец Игнасио? Передавайте ему от меня привет. Вы же сейчас шутите, да? Отец его выгнал сразу после того случая на пляже. Никогда не видела его таким злым. «Маркиза, можно понять, этот монах мешал мне вас спасти. Если бы что-то случилось, то это он был бы причиной самого страшного». «Не хочу говорить об этом. Расскажите лучше что-нибудь интересное. Вы же столько всего видели. С англичанами сражались, с пиратами дрались», — сказала она. «Тихо, тихо, юная леди. Это я тут соблазнитель, а не вы. Хотя, не скрою, мне было приятно внимание этой юной красавицы». Я уже было собрался предложить Марии Мануэле выйти на балкон, чтобы вокруг было меньше посторонних, как появился лакейх и негромко, но достаточно твердо сказал мне, что меня ждет маркиз де Кампо-Аллегри. Он ждал меня в своем кабинете. В отличие от всего остального дома, обставленного с нарочитой роскошью, это помещение было сугубо утилитарным, ничего лишнего». Мебель для посетителей оказалась жутко неудобной, при этом кресло хозяина, наоборот, являлось воплощением комфорта. От этого кабинета у меня сложилось такое впечатление, что хозяин специально ставит своих посетителей в максимально неудобное положение. «Проходите, мистер Гамильтон, садитесь. Вы уж простите, но я не буду вас называть маркизом или как-то еще. Да, пожалуйста, мне все эти титулования до одного места». «Как вам будет угодно, сеньор?» «Мистер Гамильтон, я в замешательстве. С одной стороны, я вам очень благодарен за спасение моей дочери, и вы спасли ее дважды, сначала от смерти, а потом от бесчестия. Ваша приемная мать передала мне вот это и красочно расписала вашу роль в этой истории. Декамп Алегри достал из стола несколько документов, которые я передал старой маркизе в качестве доказательств. После ее слов и прочтения этих документов мне не оставалось другого выхода, кроме как указать Франциско де ла Барко на дверь. «Не буду лукавить, сеньор. Мне приятно это слышать. Я вижу. И это, собственно, и есть причина моего замешательства. Что именно? С тех пор, как вы появились, Мария Эммануэлла изменилась. Я никогда ее такой не видел. И это приятные для меня слова, сеньор». А для меня нет. Я не понимаю вас, мистер Гамильтон. С Марией все понятно. Она влюбилась. Это естественно для юной девушки. Увлечься собственным спасителем, тем более, когда этот спаситель такая неординарная личность, как вы. С пиратами дерётесь, индейцев лечите. От одной индианки у вас даже ребенок будет. Да-да, Мария даже это знает. Продолжайте, я слушаю. Да, мистер Гамильтон, я вас не понимаю. Вам зачем все это надо? Я не дурак и понимаю, для чего Луиза Долорес провернула фокус с вашим усыновлением. Деньги у вас есть, славы и связи тоже. Добавьте к этому титул и можно просить руки моей дочери. Не буду отпираться, все так и есть. Рассказывайте, зачем вам это надо. Ух, как резко сменился тон, маркиза. Хороший трюк, ничего не скажешь. Зачем я хочу просить руки вашей дочери? Да! Возможно, вы не поверите мне, но я хочу попросить руки вашей дочери, потому что люблю ее. Мне совершенно не нужны ни состояние Луизы Долорес, моей приемной матери, ни преданная Марии Мануэлы. Вы уж простите, Маркиз, но я значительно богаче вас. Как это? Да, вы успешный коммерсант и промышленник, ваше дело расширяется, под рукой уже целый флот, но все равно, ну, насколько у вас активов и денег на счетах? Тысяч на сто? Сто Примерно. Вот. Это хорошие деньги. Но у меня только в банке Гаваны лежит двести тысяч. И вы хотите сказать, что богаче меня? Именно так. Значительно богаче. Но как? Я могу вам сказать, но при одном условии, Маркиз. А вы наглец, Гамильтон. Ладно, говорите уже ваши условия. Дайте слово, что этот разговор останется между нами. «А что мне помешает сначала дать вам это слово, Гамильтон, а потом нарушить его?» «Ваша совесть, Маркиз, вы столь наивны?» «О нет, я не наивен. Помимо совести вам помешает еще и знание того, что случилось с Делабарко». «Вы угрожаете мне в моем собственном доме?» «Где вы тут увидели угрозу?» «Это предупреждение. Итак, Маркиз, что вы скажете?» «Если вы не дадите мне это слово, я прямо сейчас выйду из этого кабинета, и вы меня больше не увидите». Маркиз молчал долго. Он смотрел как бы сквозь меня и думал, напряженно думал. «Чёрт с вами, Гамильтон. Я даю вам слово, что все, что вы скажете сейчас, уйдет вместе со мной в могилу». «Смотрите», — коротко ответил я и бросил ему на стол небольшой мешочек, который достал из кармана декампо алегре вытряхнул содержимое на стол и потрясенно уставился на полдюжины изумрудов. «Это колумбийские изумруды, лучшие в мире. Сейчас их цена сопоставима с ценой бриллиантов. У меня больше 500 таких вот камешков. Миллиона на четыре. Вот почему я говорю, что намного богаче вас. Но откуда они у вас?» Поднялся одна Мексиканского залива. «Как подняли?» Руками, дорогой маркиз, руками. Для начала я, конечно, сделал подводное судно, потом один из моих людей вышел из него и просто собрал камни на дне. Я понимаю, почему вы взяли с меня слово. Эти камни принадлежат испанской короне. Это же с одного из наших затонувших галеонов. Я прав? Я этого не говорил, сеньор. Ну да, ну да. Как видите, я сказал правду. Я действительно намного богаче вас. Камни еще продать надо. А как вы думаете, для чего я сейчас строю флейт на верфе Гаваны? Ха, умно! На родине вы изгой, не подумайте ничего такого. Я одобряю то, что вы сделали с теми мерзавцами. Здесь эти камни тоже не продашь, сразу понятно, откуда они. Остается одно, Европа, и плыть вам туда нужно на своем корабле с надежной командой, тогда будет шанс остаться в живых и с деньгами. Вот видите, вы сами все понимаете. А зачем вам тогда вся эта возня с производством, все эти мастерские, паровые машины и прочее? Потому что просто тратить деньги мне скучно. Я хочу менять мир вокруг себя, делать его лучше. То же самое говорили революционеры во Франции. Закончилось все гильютиной и Наполеоном. Потому что они теоретики-идеалисты, а я практик до мозга костей. Этот мир не изменить революцией. Нельзя сделать что-то, что изменит его разум. Щелкнул пальцами — и все. Как там они говорят? Свобода, равенство и братство. Так не получится. А как же ваша революция? Вы же были ее активным участником. Она на самом деле ничего кардинально не изменила. Просто 13 колоний налоги платят не королю, а федеральным чиновникам. И все. Революционер против революции. Странно. «Ничего странного, Маркиз. Люди могут менять свои убеждения, если видят их ошибочность». «Ну что ж, мне понятно. Пожалуйста, оставьте меня. Мне надо подумать. Один из моих лакеев вас позовет. Я встал и уже практически вышел из кабинета, когда Маркиз меня окликнул. «Гамильтон, подождите. Вы тут кое-что забыли. Заберите ваши камни». «Ах, да, конечно. Дайте мне немного времени». «Конечно, сеньор. Может, кто-нибудь проводить меня в библиотеку?» Вряд ли я там сейчас встречусь с Марией Мануэлой. Я не был бы так уверен, но хорошо. Маркиз позвонил в серебряный колокольчик и сказал вошедшему в кабинет Лакею, чтобы тот проводил меня. Хорошая у Маркиза библиотека, ничего не скажешь. И, судя по всему, ей активно пользуются. Читающие аристократы, надо же! Мне на глаза попалась интересная книга по анатомии, и я погрузился в чтение. Сеньор де Кас Вас ждут! Голос лакея отвлек меня от чтения. Возле двери я глубоко вдохнул, выдохнул и вошел в кабинет Маркиза.